Бонд, содрогаясь от отвращения, снял полотенце, улегся лицом вниз и отдался во власть самого сурового массажа, какой ему когда-либо приходилось выдерживать. Сквозь стон нервов и боль мускулов и сухожилий он смутно слышал, как толстяк пыхтя сполз со стола, и его место минутой позже занял другой пациент. Раздался голос массажиста. — Боюсь, часы придется снять, сэр. Бонд тотчас узнал голос, который властно возразил. — Вздор, приятель! Я приезжаю сюда каждый год, и никто не заставлял меня снимать их, и я не стану их снимать, с вашего позволения. — Извините, сэр, — голос массажиста звучал вежливо, но твердо. — В таком случае массаж вам будет делать кто-нибудь другой. Часы будут мешать свободному току крови при массаже руки, сэр. Наступило молчание. Бонд почти физически ощущал, как граф Липпе пытается сдержать гнев. — Ну так снимите их! Ярость, с которой он, наконец, выплюнул эти слова, показалась Бонду смехотворной. Граф не добавил «черт вас возьми», но эти слова будто висели в воздухе. «Спасибо, сэр». Короткая пауза, и массаж начался. Этот маленький инцидент показался Бонду странным. Само собой разумеется, во время массажа надо снимать наручные часы. Почему же граф не хотел сделать этого? Как-то это по-детски. «Перевернитесь, пожалуйста, сэр». Бонд повиновался. Теперь он мог свободно повернуть голову. Он украдкой взглянул направо. Граф Липпе смотрел в другую сторону. Его левая рука свисала почти до пола. На загорелой коже четко выделялся белый след от браслета. В центре, там, где был циферблат, виднелась красная татуировка. Зигзаг, перечеркнутый двумя вертикальными линиями. Значит, граф Липпе не хотел, чтобы кто-то видел этот знак. Забавно было бы позвонить в архив службы и выяснить, есть ли какая-нибудь информация о людях, которые прячут под часами на коже этот маленький тайный опознавательный знак. Глава третья на дыбе После часового массажа Бонд чувствовал себя так, будто его выпотрошили, а потом пропустили через центрифугу. Он оделся и, проклиная М, с трудом скарабкался по лестнице. Из ноготы и унижения подвала в нормальную жизнь. У входа в центральную гостиную стояли две телефонные будки — Коммутатор соединил его с единственным номером, которым разрешалось пользоваться, когда он звонил извне. Он знал, что все посторонние звонки контролируются. Попросил архив и по характерной глухости определил, что линия прослушивается. Он назвал свой номер начальнику отдела и сообщил, что интересующее его лицо — уроженец Востока, по происхождению, вероятно, португалец. Через десять минут начальник отдела снова взял трубку.